Глава д е с я т Виктор стоял на небольшом горном плато недалеко от дол Амона. Рядом Ариана в облике солнечной эльфийки. Жон не было. Их пришлось оставить в Белой скале, так как они все находились далеко н и на первом месяце беременности. Такие приключения пока были не для них. Это то самое место? Задумчиво спросил Орлов, разглядывая засыпанные пылью древние руины. явно пережившие несколько удачных попаданий чего-то тяжелого, но не орбитального. Да, именно отсюда я проникла в тот мир, где ты вырос. А что здесь случилось? Драконы, точнее дракон. Только Тарангер мог вообще решиться на такое безумие. Примечание. Тарангер, вождь драконов этого мира, верный последователь Кхетов. Разрушать порталы глупо, тем более, что он вполне мог его контролировать, д и к а р ь Мы можем его отремонтировать, конечно, хотя это не просто. И в чем главная сложность? В том, что незаметно его не восстановить. Я уверен, что он оставил здесь несколько спящих наблюдателей. Ты ведь чувствуешь какой-то сумбурный фон. У действующего портала все иначе. А почему спящих? Потому что иначе не обеспечить с л е ж е н и е на протяжении тысяч лет. То есть, чтобы отремонтировать портал, нам нужно либо забрать отсюда эти блоки и собрать их где-то в другом месте, либо придумать, как обмануть наблюдателей. Скорее второй вариант, потому что попытка вывести отсюда обломки сейчас выльется в сложную операцию с привлечением натуральной толпы. Вряд ли агентура Драконов об этом не узнает. Ясно, кивнул Виктор. А если уничтожить наблюдателей, как в старой шутке, нет человека, нет проблемы. Ты их еще на й д и усмехнулась Ариана. Видишь, какие помехи в магическом фоне. Что они из себя должны представлять? Витя, зачем тебе это? Нахмурившись, поинтересовалась прародительница. Какая перед нами сейчас стоит задача? Быстро перебить драконов. Я прав? В целом да. Дракон это органическое существо с большой способностью к магии. В истинном виде обладает впечатляющими размерами, мощной чешуей, которую можно пробить только тяжелыми осадными машинами, ну и как приятный бонус с могучим щитом, замедляющим все летящие в него предметы. Все так? Вполне. Вы сошлись на совете устраивать драконам засады приманки после обнаружения, да такие, чтобы дракон был вынужден принять одну из своих малых трансформаций, после чего бить его коллективно и долго. А потом хранить тех, кто не пережил сражения, ибо в истинном виде его даже повредить будет чрезвычайно сложно, убить же имеющими с я у нас средствами так и вообще нереально. У драконов в этой трансформации не только мощное защитное поле, вес и крепкая чешуя, но и в целом очень высокая устойчивость к магии. Они ее гады поглощают всем телом в огромном количестве, как накопители. И зачем ты мне это пересказываешь? – повела бровью Ариана с некоторым недоумением. А затем, что одной испаренной ЗСУ-23 хватит, чтобы взгреть дракона в любой проекции и даже в истинном виде. Ты серьезно? Нахмурилась прародительница. Более чем. А если прихватим 30-миллиметровый автомат, д да о з а р я д и м его кумулятивными снарядами, то вообще гонять их станем с санами тряпками по округе. Да чего уж там, одного противотанкового гранатомета хватит, чтобы насовать ему счастье по самые гланды. Техника, бабуля, она не магия. Или ты думаешь, почему вас к н е х ты победили? Если речь идет о разрушении, то нет ничего более совершенного и могущественного, чем техника в руках дилетанта. Звучит б р е д о в Покачала она головой. Как устроен стандартный щит, замедляющий метательные снаряды? Фактически это сеть, многослойная такая сеть. Как ее пробивают не маги? Бьют з алпами. Зачем? Затем, что это приводит к локальной перегрузке того или иного узла. Щит дракона так не пробить. Энергия хм. стрелы, с которой ЗСУ-23 будет бить в щит, в полторы-две тысячи раз выше той, которую может постучаться обычная стрела из лука. И долбить эта игрушка будет с частотой двадцать-тридцать пять раз каждый удар сердца. Как ты думаешь, достучиться? задумалась Ариана, серьезно задумалась. Поэтому, бабуль, нам нужно любой ценой восстановить этот портал, ведь иначе мы рискуем потерять и без того немногочисленную популяцию иритор в драках с драконами. Это, конечно, очень благородно, честный поединок и все такое, но я плевать на это хотел, ибо задача настоящего воина не умереть, а убедить испустить дух своего противника, а потом будут девочки и медовуха. Виктор, осуждающе воскликнул Ариана. Извини, а также мальчики и Бейлис. Примечание. Бейлис – сливочный ликер на основе виски. Как правило, уважаем дамами. Но это будет потом. Поспешно продолжил Виктор, не давая бабушке его отчитать. А пока нам нужно найти этих наблюдателей.